Граждане скоро одумались и возвратили изгнанника. Но власть его ограничилась, и посадники, издревле знаменитые слуги князей, сделались их совместниками в могуществе, будучи с того времени избираемы народом. Палачане также воспользовались отсутствием Изислава, выгнали брата его святополка и признали князем своим Василька Арагволодовича,